Интерлюдия. «Аж скулы от пафоса свело», — заметил Бельзидор, когда Янфанхофен замолчал. «Титаны они такие», — ответил демон. «Привыкай». «Да уж, с головой у них проблемы», — отхлебнул Кагора Бельзидор. «Я с ними сражался несколько раз, Знаю, о чем говорю». «Но ты же сам». «Я темный властелин» персонифицированное зло. Остальное неважно. Дигати не встревал. Он терпеливо ждал, пока Янг Ван Хофен возобновит рассказ. Но тот все не возобновлял и не возобновлял. А потом и вовсе принялся мешать что-то в огромной кастрюле, мурлыча себе под нос мелодию. «Я не понял паузы», недоуменно сказал Дигати. «Это что, все?» А? Ну да? Всё? кивнул Ян Кванхофен. Эта история Хастоладара, его бунта, его падения, его возрождения, начала его дружбы с Айтернусом. То есть как? Ты что, не расскажешь про то, как они потом мутузили всех остальных, как они нагнули всерушителей и прогнали Таштарагиса в Паргорон? Но ты же это всё и так знаешь. развёл руками Ян Кванхофен. «Да, но не в такой интересной форме, как рассказываешь ты». «Спасибо», – расплылся в улыбке старый демон. «Но это уже будет совсем другая история. Дальнейшие события – это целые десятилетия войн, и это никак не впихнуть в один рассказ. Сбор союзников, череда неудачных решений Таштарагиса, множество сражений и стычек». «Я, конечно, Гахерим, и люблю рассказывать про битвы, но ты же не захочешь слушать меня несколько дней». «Это, конечно, да», – проворчал Дегати. «Давай я лучше расскажу о каком-нибудь отдельном ярком эпизоде, и лучше что-нибудь, связанное с Паргароном. Об этом я все-таки больше знаю». «А битвы будут?» – спросил Дегати. «Будут, будут», – сказал ян Ван Хофен. Пробую варево в кастрюле. «Еще пять минут, и готово. Расскажу-ка я вам... пожалуй... хм... О, знаю, о чем я вам расскажу. Одну из моих любимых историй о трех гахеримах». «Ты любишь истории о гахеримах?» — Ухмыльнулся Бельзидор. «Ну да, они же самые лучшие».